Глава 13. Земная конфедерация. Конфедерация десятки традиционно проходила в Пекине, но в этот раз собрался очень узкий круг. Кроме Николая Александровича Петрова за круглым столом присутствовали только высшие руководители стран, входивших в основной состав десятки. 11 человек, которым предстояло определиться с послевоенным мироустройством и решить целый ряд глобальных вопросов на перспективу. После начала военных действий они уже несколько раз общались в режиме видеоконференций, но сейчас, когда угроза миновала, было решено встретиться очно. Первым на правах принимающей страны слово взял Джан Шао Цзюнь, председатель КНР. Вообще-то его должность именовалась как председатель КПК, но в Китае народ и партии уже давно были едины, поэтому все воспринимали его как председателя именно Китая, которым Шао Цзюнь по сути являлся. В своем выступлении Джан Шоу Цзюнь начал словами. «Уважаемые руководители, сейчас, после великой победы над инопланетными захватчиками, нам нужно определиться с послевоенным мироустройством нашей планеты. Предлагаю посвятить нашу сегодняшнюю встречу именно этому вопросу. У кого-нибудь есть возражения?» Все присутствующие в зале знали, с какой целью проводится эта конференция, готовились к ней, имели определенные виды на ее результаты. Поэтому никаких возражений не последовало. Николай понимал, что Джан Шоу Цзюнь все просчитал заранее и тщательно срежиссировал не только ход конференции, но и предстоящие действия ее участников. Старик был мудрым, жестким и очень опытным политиком. Но и себя командующий планетарной обороны не считал лыком шитым, имея для этого вполне достаточные основания. Он тоже хорошо подготовился, предварительно обговорив и согласовав с президентом Российского Союза их роли, поступки и заявления. Сейчас настал удачный момент для одного из них. «Уважаемый председатель, у меня есть небольшое, но принципиальное уточнение», – подал голос Петров. «Мы выиграли битву за землю, а воевать с нами центаврицы пока даже не начинали. Война еще впереди, поэтому имеет смысл после принятия решения о мироустройстве определиться с военной доктриной». «Согласен. Может быть, я не совсем правильно выразился. Война действительно еще впереди. Сейчас наступила пауза в военных действиях, и сколько именно она продлится, пока непонятно». Поэтому мы, несомненно, должны определиться не только с мироустройством, но и с военной доктриной, поскольку эти вопросы взаимосвязаны. Другие предложения будут?» Шаоль внимательно оглядел всех присутствующих, убедился, что больше никто не собирается лезть поперед батьки со своим мнением и продолжил. «Поскольку мы уже смогли убедиться на практике, что объединение наших сил в единый кулак не имеет альтернативы, Те, кто думал иначе, умудрился при этом выжить, казались, как говорят русские, у разбитого корыта. Поэтому я предлагаю распространить наше объединение на все население земного шара, основав земную конфедерацию». «А почему именно конфедерацию?» – удивился президент Бразилии. «Чтобы ничего не менять в государственных устройствах наших стран. Конфедерация – это объединение суверенных государств для решения общих задач и проведения совместных действий». В принципе, наши страны уже много лет работают в таком режиме. Теперь его надо распространить на все человечество. Население Земли состоит из разных людей. В каждой стране собственные традиции, обычаи предпочтения. В едином государстве люди Земли еще долго не смогли бы существовать. А конфедерация – это не государство, а союз государств, каждый из которых сохраняет свой государственный строй и суверенитет. Конфедерация подразумевает нулификацию права выхода. уточнил президент Большой Индии Райхан Ганди, кругленький, подвижный, как капель ртути, черноволосый живчик. Это будет прописано и в нашем договоре. «Право выхода обязательно будет», — резко отреагировал президент США Клей Томпсон. «Можете выйти в космос или переселиться на Марс, например. Что вы, Райхан, как маленький? Тут стоит вопрос о выживании человечества». «Клей?» Плотный, высокорослый представительный мужчина был все на год моложе Петрова и недавно пошел уже на второй президентский срок. «Вы правы, уважаемый Клей», поддержал американского президента Шао Цзюнь. «Вопрос стоит именно так. Поэтому либеральничать больше не будем. Вон, некоторые по посвоевольничали, где они сейчас? Хотя они-то как раз выжили, этот от населения и их государств почти ничего не осталось. И теперь мы плавно подошли к наиболее болезненному аспекту рассматриваемого вопроса. Что будем делать с этими государствами?» Петров понял, что сейчас китаец будет плавненько выруливать на Австралию, и не ошибся. Но это произошло не сразу. Сначала в дискуссию вступил самый молодой из присутствующих на совещании руководителей. Высокий, крепко сложный мужчина с решительным, харизматичным лицом. Твердый подбородок, прямой нос, густые черные брови в разлет. Филипп Жерар был правнуком великого артиста и по совместительству президентом Франции. Тут, возможно, разные варианты. От аннексии, как это сделал Российский Союз с Прибалтикой, до протектората, который Франция планирует установить на бывших британских территориях. «Простите, о какой аннексии идет речь?» – не смог промолчать президент Российского Союза. «Мы ничего не аннексировали, просто забрали свои собственные освободившиеся территории. С вашего согласия, кстати. А британские территории пока еще не бывшие, нам только предстоит урегулировать этот вопрос». «Пардон, я оговорился, не придавайте такого значения словам». Пошел на попятную француз. «Господа, мы творим историю. Все формулировки должны быть выверены и юридически безупречны». Сел на любимого конькара и Ханганди, разбирающийся в международном праве больше всех остальных вместе взятых. Уважаемые, может быть, вы дадите мне возможность закончить свою мысль?» Немножко повысил голос Джан Шаудзюнь. Не нужно торопиться, мы всех выслушаем и постараемся учесть большую часть ваших пожеланий. Я полагаю, что никто не будет возражать против того, что без территорий остаться не должно. Вопрос явно был риторическим, и председатель КПК почти сразу продолжил. Давайте пойдем по континентам, начиная с Европы. Претензии Российского Союза на Прибалтику мы уже удовлетворили на предыдущей конференции. Теперь можем перейти к французским. Минуточку. Клинился в паузу президент Российского Союза. Мы претендуем не только на Прибалтику. Готовы также поучаствовать в разделе польских и румынских территорий. Отсутствующие тут Венгрия претендует на территорию Австрии, Сербии, Черногории и Хорватии, на Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также часть славянских и албанских земель. Я считаю, что разделы закрепления данных территорий следует проводить в присутствии полномочных представителей перечисленных мной государств. — Полагаю, что это справедливо, ведь именно русские защищали эти территории, — согласился Шао Цзюнь. — Ну, давайте все-таки выслушаем президента Франции. Франция готова оформить протекторат над частью Польши, всеми островами Атлантического архипелага, Дании, странами Бенилюкс, Германии, Испании, Португалии, Греции, Италии, Албании, Мальта и рядом Средиземноморских островов. — У вас точно ничего не слипнется? — поинтересовался президент Российского Союза. Люксембург-то в ваш список каким боком затесался? Он вроде от сентаврского воздействия не пострадал, да и тяготеет вовсе не к вам, к Швейцарии. Вы ведь, я подозреваю, и на африканские и южноамериканские земли претендовать собираетесь? Не надорветесь? Да, — поддержал президент Российского Союза Шао Цзюнь. Тут вы, уважаемые, явно через край хватили. Греция, Италия — это вообще явный перебор. Эти страны никто с политической карты мира списывать не планировал. Померите свои аппетиты. Давайте поступим так: Бельгию, Нидерланды и Британские острова забирайте, только Лондон с прилегающими территориями оставьте в Вильгельму скейт. Не справились со страной, пусть правят городом. И сами обеспечивают в нем порядок. Там в основном знать осталось до да ее приближенной. Толку от них немного, но если захотят, то смогут принести пользу. Пусть организуют музейный бизнес, водят экскурсии и рассказывают, как дошли до такой жизни. О разделе Дании договаривайтесь со скандинавами. А по Германии и Польше с русскими, но Берлин оставьте самим немцам, а Варшаву окружающие ее воеводство полякам. Испания и Португалия, пусть урезанные, тоже должны остаться на политической карте. А в Албании вам делать нечего, пускай за нее глава болит у венгров с сербами. Теперь что касается Африки: Я понимаю, что вы снова целитесь на Алжир, Тунис и Марокко, но тут возврата к старому не будет. На Черный континент больше не лезем, это всех касается. На следующую конференцию пригласим президентов ЮАР, Анголы, Гвинеи, Мали, Конго и Египта. Пусть они сами определятся, за какие именно территории будет отвечать каждая из этих стран. А сейчас перейдем к Северной Америке. Мистер Томпсон, какие у вас имеются предложения? Клей Томпсон не стал долго рассусоливать. Соединенные Штаты планируют присоединить Канаду и осуществить протекторат над Мексикой. «Не слабый у вас аппетит, дружище?» – отреагировал президент Российского Союза. Давайте сделаем ченч. Вы нам возвращаете Аляску, а мы даем согласие на присоединение вами Канады и отказываемся от территориальных претензий на Калифорнию. Склея можно было писать картину маслом. Такой подставу он точно не ожидал. Чуть-чуть оправившись от потрясения, президент США вымолвил: «С Аляской понятно, мои предшественники тогда так до конца и не расплатились за нее, а Калифорнии тут при чем? Форт Росс это русская крепость.» «Тамошнюю колонию тоже продали вашим предкам, и те точно так же доплатили за нее большую часть оговоренных денег». «Я не знал об этом», — стушевался Томпсон. «Окей, забирайте Аляску, но дайте мне письменное подтверждение, что навсегда отказываетесь от каких-либо претензий на Калифорнию». Петров посмеивался про себя, сохраняя серьезное выражение лица. В отличие от американского президента, он знал, что Калифорния обречена. Рано или поздно она в любом случае отколется от континента и съедет в океан. А с Аляской ничего не произойдет, даже в том случае, если вдруг надумает извергнуться звергнутся Йеллоустоун. Текстовку подтверждения тут же набросал Райхан Ганди, съевший не одну собаку, на юридических тонкостях. Бумагу распечатали в двух экземплярах, и все руководители десятки оставили на ней свои автографы. «Отлично», — заявил Шао Цзюнь с огромным трудом, сдерживая рвущийся наружу смех. Теперь перейдем к Центральной Америке. Тут было проще. Протекторат над островами Карибского моря отдали Кубе, за Никарагуа поручили присматривать Российскому Союзу, а за остальными странами США. В Южной Америке располагалось целых две страны-десятки – Венесуэла и Бразилия. Первые из них поручили осуществление протектората над соседями – Гаяной, Суринамом, Колумбией, Эквадором, а Бразилией – над всеми остальными странами Южной Америки. Тут спорных ситуаций не возникало, и единогласные решения приняли быстро. С Азией все обстояло намного сложнее. Там пересекались интересы как Российского Союза, Китая, Большой Индии, Кореи и Вьетнама, входящих в десятку, так и сильных региональных лидеров – Турции и Ирана. На некоторые территории имели виды даже США, но их претензии объединенными усилиями все-таки удалось отбить. После длительной дискуссии, иногда переходящей в разговор на повышенных тонах, Большинством голосов постановили, что Сирия, Ирак и Курдистан сохранят самостоятельность в полном объеме. Саудовская Аравия, Палестина, Ливан и Ордания и Эмираты уйдут под контроль Ирана. Афганистан – Большой Индии, бывшие Советские Республики, Российского Союза, причем без вхождения в его состав. По крайней мере, на первом этапе. В Израиле выжило слишком мало народа для того, чтобы сохранять за этой страной статус суверенного государства. Да и соседи, у которых это искусственное национальное образование уже больше ста лет сидело в печенках, такое решение никогда бы не поддержали. Поэтому выжившим евреям выделили для поселения третью часть Иерусалима, поручив Китаю контроль над этим небольшим анклавом. Лаос, Таиланд и Камбоджа ушли под протекторат Вьетнама без каких-либо возражений со стороны остальных членов десятки. Малайзия, большая часть океании, включая Полинезию, а также Индонезию, отошли к Большой Индии. за исключением Гавайев и французской полинезии, разумеется. Гавайи как были, так и остались штатом США, а французская полинезия – заморской территорией Франции. Изначально Райхан Ганди претендовал на весь Индийский океан, но Шао Цзюнь порекомендовал ему патентованную губозакаточную машинку. Австралию, чтобы два раза не ходить Новую Зеландию, приватизировал Китай. Причем не в качестве протектората, а конкретно под заселение. Этому решению активно поспособствовал президент Российского Союза, кровно заинтересованный в том, чтобы экспансия соседа была направлена исключительно в южном направлении. Японские острова поделили на троих. Хакайда отошел к Российскому Союзу, а Кюсю, Рюкю и остальные Окинавские острова – к Корее. Японцам оставили икоку, менее других пострадавших от землетрясения 2054 года, а Вадзи, Шоку и несколько десятков мелких островков. Последними делили острова, расположенные в Индийском океане и Средиземном море. Мадагаскар и Мальдивские острова отошли к Большой Индии, Мальта к Франции, а Кипр и Сейшела к Российскому Союзу. После того, как высокие собравшиеся стороны закончили распределение большей части бесхозных территорий, китайский лидер озвучил предложение, от которого никто из присутствующих за столом не нашел в себе сил отказаться. Уважаемые гости, мы тут сидим уже почти 4 часа, а обсудить нам еще предстоит многое, поэтому я предлагаю сделать перерыв. У нас есть поговорка: голодная мышь готова и кошку съесть. Тут собрались отнюдь не мыши, и я не могу допустить, чтобы вы занялись самоедством или каннибализмом. Поэтому предлагаю всем перейти к другому столу, который вас уже ожидает. Кошка вам там не предложит, но ну и голодными вы точно не останетесь. А потом насытый желудок в достаточной степени умиротворенный. Займемся обсуждением военной доктрины. Перед тем, как начинать обсуждение военной доктрины в широком кругу, Джан Шао Цзюню требовалось самому прояснить некоторые моменты. Поэтому он еще по пути в обеденный зал непринужденно умыкнул команду еще планетарной обороны о чем-то его увлеченно расспрашивал. Филипп Жерар тоже не стал терять времени, действуя в точном соответствии с французской поговоркой «Нужно ковать железо, пока горячо». Встав из-за стола, он первым делом перехватил направлявшуюся к выходу президента Российского Союза. «Товарищ президент, давайте сразу договоримся насчет раздела Польши». «Почему бы и нет? Там на самом деле все очень просто. Поляков осталось меньше трех миллионов, а население одной только Варшавы до войны составляло без малого 2 миллиона. Так что сейчас мозоветского воеводства им хватит за глаза и за уши». Мы претендуем на шесть освободившихся воеводств, располагающихся вдоль нашей границы к Гданьского залива Балтийского моря. Поморское, Варминско-Мазурское, Подлясское, Люблинское, Подкарпатское и Малопольское. А вы забираете оставшиеся девять. Устраивает вас такой подход? Более чем? А что вы хотите получить в Германии? Российский Союз вообще не претендует на германские территории. И вам я советовал бы особо не зарываться. Зачем хватать больше, чем сможете переварить? Заберите себе четыре земли, на которых Франция претендовала изначально. Северный Рейн-Вестфалию, рейнланд пфальц Сар, Баден-Вюртемберг и заодно тяготеющую к ним Нижнюю Саксонию вместе с Гамбургом. А Баварию имеет смысл отдать Венгрии вместе с Австрией, на которую она претендует. Пусть строят новую Австро-Венгрию. Немцам останется восемь земель в центральной и северо-восточной части Германии. Шлезвиг-Гольштейн, мекленбург передняя Помирания, Бранденбург с Берлином, Саксония- анхальт Так Сони, Тюринги и Гессен. На два с половиной миллиона этого хватит за глаза и за уши. И вы поддержите такой расклад? Разумеется, я ведь его сам сейчас озвучил. Когда я сейчас подойду к Джану Шаудзюню и скажу ему, что мы с вами договорились. Конечно, идите. Пока гости рассаживались за столом, Филипп Жерар успел коротко переговорить с председателем КПК, сообщив ему о достигнутой договоренности с русским президентом. А потом началась трапеза. На стол были выставлены керамические горшочки с футяо что в переводе на русский означало «будда, прыгающий через стену», содержащим 18 ингредиентов, начиная от акульих плавников с ветчиной и заканчивая грибами с побегами бамбука. Рядом с горшочками разместились корзинки с димсам, закусками в виде маленьких пельменей с разнообразными начинками и блюда с лирао хумшао нарезанными вдоль хрустящими лепешками с рубленным мясом осла. А также, разумеется, харбинский салат со свежими овощами и лапшой. Чуть дальше стояли вазы с нарезанными фруктами и блюда с маньтоу – мягкими белыми паровыми булочками. Остальные блюда официанты поочередно подносили каждому небольшими порциями. Среди них были бейджинха – утка по-пекински, запеченные в пряном апельсиновом маринаде с медом и кунжутным маслом. габаджоу, кусочки свинины, обжаренные в кисло-сладком соусе до глянцевой карминной корочки. «Хангжао жоу», «Красная свининой свинина» и многое-многое другое. Каждый из блюд Жан Шао Цзюнь называл и комментировал. Из напитков гостям предложили только натуральные соки, кофе и чай. Обсуждать военную доктрину следовало на трезвую голову. Петров сидел рядом с президентом Российского Союза. Выждав момент, когда Шао Цзюнь закончил очередные пояснения, Николай полушепотом поинтересовался. «У вас получилось?» «В лучшем виде», — ответил президент, — «ваши аналитические прогнозы по-прежнему безупречны. Попробуйте хумшау. Вкусно». «Вы считаете, что немного на меня не повредит?» «Я же ем. Или хотите тут быть самым умным?» «Чтобы вы послали меня далеко и надолго», — ответил Николай Фраза из бородатого анекдота. «Ладно уж, передайте, пожалуйста, кусочек». Так, периодически подшучивая друг над другом, оба наелись до отвала. А что делать, если все было очень вкусным и само просилось в рот? Остальные чувствовали себя примерно так же и из-за стола поднимались с некоторыми затруднениями. Когда все вернулись в зал заседаний, Джан Шоу Цзюнь снова взял слово. Уважаемый Филипп Жерар сообщил мне, что уже обо всем договорился с президентом Российского Союза, так что с послевоенным оконтуриванием Европы у нас тоже появилась ясность. На ее карте теперь появятся две новые страны – Австрия, Венгрия и Возрожденная Югославия. Я могу это только приветствовать. Конкретные границы новых образований мы с вами сможем потом согласовать в рабочем порядке. А сейчас имеет смысл все-таки перейти ко второму вопросу. Давайте послушаем, что нам поведает маршал Петров. Николай Александрович, расскажите нам, что ожидает Землю в ближайшее время и какие действия мы должны предпринять, чтобы окончательно победить в этой войне? Вставать Петров не стал, он тут среди равных, да и не мальчик уже. Старше его из присутствующих только Джан, который тоже выступал сидя. Все остальные моложе, а Филиппу Жерару еще даже 50 не исполнилось, так что перетерпит. Свое выступление он начал с прогноза. Наши аналитики считают, что в течение этого года, возможно, даже и следующего, нам ничего не грозит. С большой долей вероятности, центаврийцы отправили на захват земли все корабли, которые у них были в готовности. Новые надо еще построить, а это дело явно не нескольких месяцев. Даже если они взялись за строительство новых кораблей сразу после отправки к земле своего флота, то на изготовление существенного количества кораблей им потребуется всяко больше года. И строить они, скорее всего, будут транспортники. Я говорю об этом в будущем времени, хотя на самом деле эти события уже в прошлом. И вторая армада транспортников уже летит к нам. По прикидкам нашего аналитического центра, в ней опять будет порядка 160 транспортников и, возможно, несколько авианосцев либо кораблей других типов, но раньше с середины следующего года она до Земли не доберется. Время у нас пока есть. Командующий планетарной обороны сделал паузу и обвел глазами слегка повеселевшую аудиторию, а потом припечатал: Но расслабляться нельзя. Сейчас сантаврийцы еще не знают, что их план по захвату Земли с треском провалился. А лет через 6-7, когда никто из отправившихся к Земле не вернется назад, они это будут знать точно. И отправят такую армаду, которая не оставит от нашего космофлота даже мокрого места. Не транспорты, вооруженные только противометеоритными излучателями, а боевые корабли. Поэтому сейчас надо параллельно решить две задачи. Восстановить земную оборону для встречи каравана транспортников и каким-то образом обнулить эсминожью цивилизацию. От корабельного состава космофлота у нас сейчас на ходу едва половина. Из 12 мониторов не поврежден только один. Еще семь, возможно, за год сможем восстановить. Остальные четыре, скорее всего, ремонту уже не подлежат. С большой долей вероятности они пойдут на запчасти. Крейсеров осталось 14 и 12 перехватчиков. Одну орбитальную крепость нужно собирать с нуля, остальные можно отремонтировать. На стапелях лунной верфи сейчас находится еще три строящихся крейсера. Их мы наверняка успеем закончить и, возможно, успеем построить еще три. Все. Да, у нас появился один межзвездный корабль, трофейный Центаврский авианосец. Если сможем восстановить и достроить все, что я перечислил, то у Космофлота будут шансы уничтожить караван транспортников. А вот для кардинального решения проблемы Центаврской цивилизации мы пока не имеем вообще ничего. — Вы же сказали, что у вас появился трофейный авианосец, — прервал Петрова Клей Томпсон. — Что вам мешает запустить его к Альфе Центавра, чтобы протаранить планету осьминогов? Он весит полтора миллиарда тонн плюс скорость. Ее должно на части разорвать. — Это вы прямо сейчас придумали? — вежливо поинтересовался Петров. — Или в вашем распоряжении имеются какие-либо расчеты? — Нет, расчетов мне пока не представили. — И вряд ли представят. Потому что никто пока не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет с макрообъектом, врезавшимся в атмосферу планеты на субсветовой скорости. Никто еще не проводил подобных экспериментов и не наблюдал результатов. Но ведь он должен взорваться. Естественно. Вопрос в том, где именно это произойдет. Во время венерианского сражения несколько снарядов пушек Гаусса Весты попали в атмосферу Венеры. Это были стальные болванки, двигавшиеся со скоростью в одну десятую от световой. они взорвались в плотных слоях атмосферы, не долетев до поверхности планеты. А Центаврский авианосец — это не болванка. Его можно уподобить тонкостенной баночке из-под Кока-Колы. Причем очень хрупкой баночке. И двигаться он будет в 6-7 раз быстрее. Корабль ударится о воздух, как о твердую стену, и, скорее всего, взорвется еще в верхних слоях атмосферы. Это будет даже не воздушный, а почти космический взрыв. И ударная волна пойдет по линии наименьшего сопротивления. противоположную от планеты сторону. Согласен, это будет катаклизм, но вовсе не губительный ни для самой планеты, ни для обитателей ее океанских глубин. А вот взбейст он их определенно. Нам это надо? И это все произойдет только в том случае, если авианосец не собьют или не отклонят в сторону от планеты. А вероятность подобного весьма велика. «И что вы предлагаете?» спросил Джан Шоу -Дзюнь. Планету надо таранить плотной каменюкой существенно большего размера, что-нибудь вроде наших мониторов или даже еще крупнее. Церерой, например. Причем делать это под внешним контролем других кораблей, которым надо будет потом обнулить космическую инфраструктуру осьминогов. Они ведь корабли не на планете строят. А сделать это надо обязательно, чтобы те потом нам ничего в ответ не запулили. Так в чем проблема? Продолжал упорствовать президент США. Запускаем мониторы несколько тяжелых крейсеров для его сопровождения. «Можно и центаврский авианосец использовать?» «Можно», — согласился Петров. «Вот только люди не выдержат ускорений, на которых разгоняются центаврские корабли. А связываться с анабиозными камерами не отработаны у нас пока такие технологии. Остальные наши корабли внутрисистемные. Они вообще не приспособлены для многолетних межзвездных полетов». «Так давайте приспособим». «Проще новый построить. А монитор переделать можно». Сейчас идет дефектация трех китайских мониторов, поврежденных в сражении с Центаврским авангардом. Если хоть у одного из них получится восстановить работоспособность гравитационного двигателя, то подлатаем его и немного доработаем, усилив энергетику. Если нет, будем использовать одну из имеющихся на верфи заготовок. Ацейлон под это дело можно приспособить, Сунулся в обсуждение Райхан Ганди. Нельзя. Там очень большой объем разрушений. Возможно, используем его реакторы. Спасибо, маршал. Поблагодарил Петрову Джан Ситуацию вы прояснили. Теперь мы готовы выслушать ваши предложения. А предложения у меня простые. Заканчиваем достройку трех уже заложенных внутрисистемников и сразу после этого переключаем лунную верх на строительство межзвездных кораблей. Три штуки к концу следующего года должны быть готовы. Кроме этого, нам нужны компактные истребители-ракетоносцы, которые можно будет загнать в ангары трофейного авианосца. Их разработку и изготовление Российский Союз возьмет на себя. У него уже есть неплохие наработки в этой области. А подготовку таранного монитора целесообразно поручить Франции. Российский Союз продолжит строительство крейсеров и перехватчиков. Их количество тоже нужно будет нарастить. А Китаю придется строить новую орбитальную крепость взамен утерянной 12-й. И делать это быстро. Орбитальная крепость должна встать на боевое дежурство уже к концу следующего года. «И когда вы планируете отправить эскадру кадру кальфи Центавра?» – спросил председатель КПК. «Чем быстрее, тем лучше. Нужно успеть до того момента, когда осьминоги, сообразят, что захват Земли им не удался, и вместо транспортов начнут строить боевые корабли. Наш ответный удар может стать результативным только в том случае, если он окажется неожиданным для центаврицев. Но боюсь, что ранее конца 2056 года мы все подготовить не успеем. А сколько займет межзвездный перелет? Ориентировочно от 5 до 6 лет, и это только в одну сторону. А весь межзвездный рейд займет, соответственно, от 10 до 12 лет. Точнее сказать не могу. Мы пока не знаем, как себя поведет человеческий организм на околосветовых скоростях. Вы сказали, что планируете построить три межзвездных корабля. — вклинился в обсуждении президент США. — А кто будет формировать для них экипажи? — Я считаю, что имеет смысл пойти по старой схеме. Команду для первенца сформирует Российский Союз, для второго корабля в серии Соединенные Штаты Америки, а для третьего — Китай. — А Франция что, останется вообще без межзвездного корабля? — возмутился Филипп Жерар. — Это несправедливо? — Интересно вы ставите вопрос, — удивился этому заявлению Петров. а монитор, который вы будете переоборудовать, по-вашему, не является межзвездным кораблем. Так он же летит в один конец. Или вы предлагаете Франции сформировать команду смертников? Только в том случае, если ваши люди сами пожелают лавров камикадзе. Вообще-то мы планировали снять с него перегонную команду перед входом в систему Альфа Центавра, но если вы настаиваете... Извините, маршал, я вас неправильно понял. Разумеется, мы согласны сформировать перегонную команду. Еще некоторое время руководители «десятки» задавали вопросы. Потом Джан Шоу Цзюнь подвел черту. Спасибо, Николай Александрович. Деталь потом уточним в рабочем порядке. Сейчас, по крайней мере, у меня сложилось четкое представление о том, к чему надо готовиться. Теперь предлагаю вернуться к первому вопросу – земной конфедерации. Наша «десятка» представляет примерно две трети от населения земного шара. Раньше это было приемлемо и в некоторых случаях даже удобно. Все решения принимались оперативно. Сейчас ситуация изменилась. В земной конфедерации должно быть в той или иной мере представлено все население нашей планеты. Но и бардака, который в начале века царил в ООН, в Совете Конфедерации быть не должно. Поэтому будем включать в руководящий орган только руководители ключевых, наиболее развитых стран и надгосударственных образований. Предлагаю расширить наш руководящий состав до 22 членов, кооптировав в десятку еще 12 участников. От Европы. Скандинавский союз, Австро-Венгрию, Югославию, Швейцарский союз, который войдет герцогство Люксембург и Средиземноморье, куда войдут Италия, Ватикан и Греция. Ближневосточный регион будет представлен турецким и иранским надгосударственными объединениями. От Африки предположительно будут включены североафриканские объединения во главе с Египтом, южноафриканское, возглавляемое ЮАР, и три центральноафриканских – ангольское, Гвинейское, Малийская и конголесское. Окончательное решение по названиям и составу африканских надгосударственных объединений примем в рабочем порядке после конференции с участием Египта, Объединенной Гвинеи, Мали, Большого Конго, Анголы и ЮАР. Какие у вас будут предложения? Предложений оказалось много, в основном частных, конкретизирующих некоторые второстепенные аспекты, но были среди них и несколько принципиальных. Клей Томпсон отметил, что свое мнение касательно хозяйственных и социальных вопросов, безусловно, сможет иметь и высказывать каждый из 22 членов Совета Конфедерации. Но все, что имеет отношение к космической обороне, должно по-прежнему оставаться прерогативой тех 10 стран, которые ей непосредственно занимаются. Неудивительно, что предложение президента США было принято без обсуждений и единогласно. Еще одно важное предложение внес седовласый Дон Педро Феррейра, президент Бразилии. Я считаю, что в связи с созданием Земной конфедерации нам надо прямо сейчас принять решение о полной ликвидации хранящегося на Земле ядерного оружия. В космосе пусть остается. Там оно нам, я полагаю, еще понадобится, а на Земле и в Мировом океане точно нет. Производство сохранить можно, но не хранение. Хранение того, что будет в дальнейшем использоваться, целесообразно организовать на Луне, вести, Палладе, Гигеи и Психеи. Все остальное утилизировать. Дельное предложение, согласился президент Российского Союза, и своевременное. Сейчас в первую очередь надо разобраться с арсеналами Великобритании и Израиля, а потом и нам с вами нужно будет ликвидировать собственные запасы. Тактическое можно утилизировать полностью, в космосе оно нам не понадобится, а заряды, начиная с мегатонного и выше, передадим космофлоту. Убеждать пришлось только президента США, да и то недолго. Решающий аргумент выложил Петров. Если вам что-то особенно дорого, везите к себе на паладу. Там под присмотром второго флота на него точно никто не позарится. А на земле всякое может произойти. Психов и идиотов с годами меньше не становится. Уже в самом конце прозвучали вопросы Райхана Ганди. Как теперь будет обстоять дело с председателем, стоящим на заседаниях Совета Конфедерации? И где мы будем проводить очные конференции? Исключительно в Пекине? Или можно будет варьировать места их проведения? «Я не собираюсь узурпировать право на эту обязанность и считаю, что председательствовать на заседаниях Совета Конфедерации мы все должны по очереди», – заявил председатель КПК. «Меняться можно раз в год или даже через каждые полгода. Это не принципиально. А место проведения заседания будет определять очередной председательствующий. В собственной стране ему организовать заседание Совета будет намного проще». «Речь идет только о присутствующих или обо всех 22 членах Совета Конфедерации?» — Обо всех, разумеется. Но сразу привлекать к этому делу новичков мы не будем. Пусть сначала пооботрутся, присмотрятся. А сейчас, пока война не закончилась, это вообще должны быть исключительно представители десятки. У кого-нибудь есть возражения? Возражений не оказалось. — Раз все за, уважаемый Райхан, подготовьте нам, пожалуйста, список очередностей на ближайшие пять лет, начиная с Нового года. — С вашего? — пошутил Индус. — Нет, с первого января. И начинайте с тех, кто постарше, — сунулся президент США. — Не волнуйтесь, мистер Томпсон, — успокоил американца президент Большой Индии. — Дадим вам порулить. Я вас первым поставлю. — Может быть, тогда и со мной определимся? — задал волнующий вопрос Петров. — Я ведь тоже уже не мальчик. Через три года семьдесят исполнится. — А вас, маршал, мы попросим остаться, — заявил Джан Шаудзюнь. — У вас в России есть хорошая поговорка, коней на переправе не меняют. Вот разберемся с осьминогами, тогда и пойдете на заслуженный отдых. Все согласны?» Возражающих и в этот раз не нашлось. Решив еще несколько мелких процедурных вопросов, Шао Цзюнь закрыл совещание. «Уважаемые гости, я понимаю, что вы еще не очень сильно проголодались, но обмыть рождение земной конфедерации мы с вами обязаны. Без этого просто никак нельзя обойтись. Поэтому приглашаю вас к другому столу. Петров перехватил по пути президента Франции, чтобы согласовать один из процедурных вопросов по организации французского протектората над Британскими островами, на которых в данный момент находились подчиненные командующего космической обороной, второй корпус космодесантных войск Российского Союза. А потом связался с сыном, командовавшим этим корпусом, чтобы просветить Константина относительно будущего Британской империи, которого у нее больше не было.